Глава седьмая. Ремонт. Чтобы не крутились под ногами, маму с Люськой отправили в Москву. Ваня малодушно хотел удрать вместе с ними, но постеснялся признаться отцу и оставить его одного без помощи. А Ваня считал себя вполне взрослым человеком. Тем более при посторонних призраки, или что там у них завелось в доме, не посмеют вести себя так нахально. А может быть и совсем исчезнут. Ремонт все-таки. Ваню в основном использовали для всяких подсобных работ. Он выносил строительный мусор, бегал в магазин за продуктами, таскал воду, одним словом, был на подхвате. Иногда у забора останавливалась Лиля и со скучающим видом наблюдала за бегающим туда-сюда Иваном. «Вкалываешь?» — спрашивала. так тружусь. дружусь». «Ну-ну». И уходила с гордым видом, как будто обижалась на что-то. Иногда в течение дня Ване удавалось вырваться на полчасика, сбегать на пляж и скупаться. Призраки действительно притихли и не вмешивались в процесс ремонта. Но дом преподнес-таки сюрприз. Когда обдирали стены на кухне от старой штукатурки, под ее слоем обнаружили заложенную кирпичом дверь. На том самом месте, где Иван видел ее в день приезда. Еще один вход в подвал. «Может, тайник?» — предположили рабочие. Такие бывают в старых домах. У Вани внутри похолодело от предвкушения. Только бы отец согласился убрать кладку и проверить. Отцу, наверное, тоже стало интересно. И он разрешил. Кирпичи аккуратно извлекли. Но каково же было разочарование? Закладкой оказалось не что иное, как все тот же подвал. Только ступенек не было. Кирпичи вернули на место и покрыли штукатуркой. Ваня оставалось только гадать. Каким образом он смог попасть в подвал через замурованную дверь? Наверняка во всем виноват преследовавший его призрак. Существование призрака купеческой дочки он уже не сомневался. Но времени на расследование во время ремонтных работ у него не оставалось. Зато благодаря ударному темпу справиться с ремонтом удалось меньше, чем за месяц.